Глава 17 Расплата. Часом ранее. Трис. Я не сразу смогла прийти в себя после того, что произошло на площади. Перед глазами до сих пор стояла картина, как вокруг безумных охочущих и пляшущих ведьм парили рыдающие девушки, истекающие кровью. Некоторое время я просидела на крыше, пытаясь унять неконтролируемую дрожь собственного тела, а после из своего укрытия понаблюдала за капитаном и его отрядом. Если они всегда видят именно таких ведьм, сложно их винить в ненависти. Промелькнула мысль, заставившая меня вновь сжаться Нужно было убираться. У меня имелось дело, которое не следовало откладывать. Поэтому, уличив удачный момент, я осторожно слезла с крыши, скрываясь во мраке проулков. До окраина города добралась без особых приключений. Так, лишь пара изрядно перебравших мужиков обратили на меня внимание. Им же хуже. Теперь они отсыпались в коровнике, без понятия, как и где провели вечер. Я помнила полянку, на которой познакомилась с Анитой, и использовала её как ориентир, выходя к нужному дому. Как и рассказывала девочка, он был крайним от леса. Потрёпанная, обветшалая постройка немного покосилась. И я подошла ближе, осматривая двор. Над входом небольшой веник с сухоцветами, среди которых спрятаны кошачьи косточки. Это был старый метод, но некоторые ведьмы его использовали, чтобы сбить охотников со следа. Правильное соотношение трав и останков животного могло скрыть слабые проявления магии. И этот самый видовской букет подтвердил слова ребёнка «Здесь жила ведьма». Церемониться я не собиралась. Уверенно пройдя по заросшей сорняком тропинке, забарабанила в дверь. «Никого нелёгкая принесла!» — раздался скрипучий голос. Отвечать не стала, принимаясь с удвоенной силой стучать. «Да иду я, иду!» — покосившееся полотно открылось, являя мне сморщенное лицо старушки. Светлые глаза, аккуратный пучок на затылке, старенькое, но опрятное платье. В общем, идеальный образ. Прям бабушка, божий одуванчик. Вот только душонка у этой дряхлой прогнила насквозь. «Деточка!» — осмотрела меня женщина с ног до головы. «Разве матушка не учила тебя, что так стучать в дверь невежливо?» «Меня матушка многому научила», — прошипела я в ответ с прищуром, смотря на женщину. «Кстати, полагаю, бабушка, вы слышали о ней?» Она довольно известна в наших кругах». «В наших? Милая, кажется, ты устала. Выглядишь бледной. Может, войдёшь? Угощу тебя ароматным чайком. Да и булочки уже подоспели». «Булочки?» — хмыкнула я. «Что-то я не чувствую запаха выпечки». Обернувшись через плечо и заметив вдалеке патруль в белой форме, сделала уверенный шаг в дом, закрывая за собой дверь. «Так что же тебя привело ко мне?» Проигнорировав моё замечание, спросила ведьма. «Нашла кое-что ваше, вот пришла вернуть», повела я плечиком, незаметно наблюдая за женщиной. «Проходи, проходи, не стесняйся», — браковала старушка. «Так что это за вещь такая? И про матушку свою расскажи, раз уж обмолвилась, что мы знакомы. К слову, как же тебя зовут, дитя?» Бабушка принялась суетиться, засыпая в кружку какие-то травы. и что-то мне подсказывало анимало, связанное с чаем, который предлагала мне эта особа. Моё имя Тристерия — Тристерия. Начала я, намеренно делая паузу. Какое красивое! Обернулась женщина через плечо, и в этот момент я закончила. Мельбран. Надо было видеть, как лицо ведьмы побледнело. Добродушная улыбка мгновенно стёрлась с её лица, и женщина резко выпрямилась. Черты её лица заострились, под нижней губой стала заметна большая бородавка, а пигментные пятна изуродовали её лицо. Благородная седина в миг превратилась в дымчатую паклю. «Морок!» — тут же догадалась я. Эта дьяволица создавала приятный образ, вызывающий доверие, особенно у детей. «Мельбран», — повторила она, — «чего тебе надо от меня? Я не подчиняюсь горным ведьмам». «А я и не от их лица пришла говорить. Ты ошиблась». «Что?» — скрипучим голосом хмыкнула старуха. «Ошиблась, говорю, когда надела вот это на ребёнка». Выудив из кармана камень на цепочке, я продемонстрировала его ей, раскачивая на тонкой металлической верёвочке. «Итак, кто теперь стал твоей жертвой?» «Так это ты!» — зашипела ведьма. «Ты лишила меня её энергии! Эта девчонка ещё и не начинала жить! Ей было нечего терять! Не все дети выживают! Подумаешь, померла бы ещё одна!» «Да что ты такое несёшь?» Мгновенно вспыхнув, угрожающе шагнула к ней. «Дрянь! Я хотела передать тебя в руки мамы! Но после этих слов...» Мои глаза вспыхнули магией, волосы, подобно змеям, полетели в разные стороны, а створки окон затрещали. «Ты не посмеешь меня убить! Это противозаконно, противоестественно!» Шарахнулась она от меня, врезаясь в подоконник. «Тебя казнит твоя же мать!» «А перед этим я разделаюсь с тобой, игнорируя угрозы, которые, к слову, были правдивы, направила на неё злосчастный камень, чуть не убивший ребёнка. Острый конец изделия врезался в кожу старухи, мгновенно накаляясь. Он менял цвет под моим взглядом, становясь всё горячее. В доме появился отвратительный запах сжжённой плоти, в то время как ведьма пыталась выцарапать из своей кожи минерал, пропитанный тёмной магией. Голоса с улицы привлекли моё внимание, и я кинула быстрый взгляд на окно. Этого времени хватило старухе, чтобы взять себя в руки. В следующую секунду в меня врезался дубовый стол, выбивая весь воздух из лёгких. Но, на моё счастье, предмет мебели не раздавил меня, а лишь сбил с ног. Во всяком случае, пока что. «Соплячка!» — зарычала старуха. «Думала, явишься и будешь командовать? Дочистера, говоришь? видомая кукла!» В мою сторону полетели ножи, что стояли на подставке, но я увернулась. «Твоя судьба предрешена!» Ты мне еще спасибо скажешь, что я освободила тебя от такой жизни. Не сопротивляйся. Иди к черту, фыркнула я в ответ. И в этот момент порыв сильного ветра распахнул входную дверь, замерцала молния освещая женский силуэт, который я тут же узнала. Мама, гнусная тварь, холодным тоном произнесла она. Кетара Астарос, за использование темной магии, за нарушение равновесия мира живых, «За попытку украсть жизнь ребёнка и угрозу моей дочери ты приговариваешься кованам горных ведьм к смерти. Сегодня же тебя отправят в чаще усопших, где ты останешься навеки». «Эстера», — зашептала губами ведьма. «Госпожа, я...» «Никто не смеет играть с тёмной магией. За это не положено прощение «Дамы», — махнула она рукой сопровождающим её девушкам. «Она ваша, а мне нужно поговорить с дочерью».